Вечер. Ну давайте начнем с привычной стандартной процедуры. Все моменты неприятия прошлого. И все э, моменты переживания, страхов за будущее, желательно внутренне их отпустить. Вот я сейчас перед лекцией э, ш, шел разговор о том, э, что неприятие прошлого э, внутреннее – это очень большое, скажем так, очень большая проблема и нарушение законов. Мне рассказали про женщину, которая говорила, ну вот я все делала как нужно. Я помогала людям. Я всегда была нравственной. И вот как мог мой муж мне вот так вот поступить, и так далее, и так далее. Внутренняя вот эта гармония, все-таки определенное понятие нравственности, она внесла в себе еще, так сказать, ту энергетику внесла, которая была еще до революции. Но вот это вот постоянное копание в прошлом к чему привело? К тому, что последние 5-7 лет она фактически превратилась в растение. Она практически ничего не понимает. Что это такое? Это полное глушение сознания. Меня часто спрашивают, почему у меня слабеет память? Я объясняю. Чем лучше будет ваша память, тем сильнее вы будете не принимать прошлого, которое вы сейчас внутренне не принимаете. И тогда, тем больше будет у вас агрессии, и тяжелее будет болезни и опаснее последствия для ваших детей. Значит, для того, чтобы э, отрицательные моменты уменьшились, у вас глохнет память, у вас начинаются проблемы с сознанием и так далее. Так вот, у этой женщины пошли серьезные проблемы. Ее дочь, у нее две дочери. Одна И она внутренне постоянно пыталась привлечь детей на свою сторону. И им говорила, вы представляете, вот я все делал, а вот муж мой, как ко мне плохо относился. Одна она сказала, ну как, все-таки он мне сказки рассказывал, он заботился, но ну не могу я его осуждать. Вторая, все-таки мать поддержала. Последние 10-15 лет у нее коксартроз, суставы, Заблокирована, она инвалид и достаточно тяжелый. У внука серьезные проблемы. И вот все это всего-навсего. Постоянное копание в прошлом, неприятие произошедшего, и это осуждение мужа в плане нравственности, морали, идеалов и так далее. Взгляд на ситуацию. Реакция отношения на произошедшее. Результат – развал у детей, Тяжелая, тяжелейшая болезнь у одной из них и очень серьезные проблемы с внуками. И вот я перед лекцией сидел, и мне стало интересно, а что бывает, как выглядит нарушение, то, что это нарушение законов, это несомненно, но как выглядит на тонком плане Вот это вот копание постоянное в прошлом и неприятие каких-то моментов. Оказывается, внутреннее, острое неприятие каких-то событий в прошлом – это четырехкратное пожелание смерти будущему. Неприятие прошлого – это убийство будущего. То есть на тонком плане время не дискретно, как на внешнем, оно едино. Проявляя агрессию к прошлому, мы проявляем агрессию к будущему. Значит, любое острое неприятие прошлого убивает наше будущее. И вот тогда я понял, я на лекциях часто говорил о том, что сожаление о прошлом – это желание подсознательно изменить ход вещей, который уже произошел, это огромный расход энергии, огромная потеря энергии. И в конечном счете весьма часто бывает онкология. у тех, кто не принял чего-то в прошлом. И врачи уже к этому выводу также пришли и говорят, что онкология это падение иммунитета, а падение иммунитета это непреодоленный стресс. Значит, как правило, если говорить о какой-то психотерапии для онкологических больных, это а, пересмотр и принятие прошлого. То есть врачи уже начинают говорить, можно сказать, библейским языком. Так вот, Всего-навсего неприятие прошлого, если вы хоть чуть-чуть внутри где-то не принимаете того, что произошло, вы убиваете свое будущее. Убийство будущего – это убийство своих потомков, потому что дети – это наше будущее. Поэтому человек, остро сожалеющий о прошлом, не принимающий прошлое, особенно в самых высших аспектах – нравственности, принципы, идеалы – это человек фактически хоронит своих потомков. Он разрушает их здоровье, он разрушает их сознание и их возможности. Поэтому вспомните вашу жизнь и примите все произошедшее как высшую логику, как э, события, которые направлены в любом случае на обретение Божественного. Какими бы они ни казались жесткими для нашего тела, для нашей души, они всегда наполнены высочайшего смысла и подталкивают нас в любви. Прошу. Я еще раз хочу подчеркнуть, что когда я принимаю, в принципе, я говорю все то, что люди видели на кассетах, в книгах. Почему воздействие от приема? Потому что в основном моя главная задача убедить человека, что если он ничего не будет делать, то я увижу и дам соответственную оценку. И будет сидеть он до тех пор, пока не приведет себя в порядок. Поэтому, в принципе, можно было бы сейчас лекцию не читать, а сказать, вот... Сидим час-два, вот как я увижу, что у вас аура хорошая. И поверьте мне, ощущение, может быть, было бы еще лучше, чем я бы говорил. Почему? Потому что для того, чтобы ощутить вот реально отстраниться от человеческого, нужно отстраниться от самых глубин, от основ. А чем человек отличается от животного? сознанием развитым. Поэтому одно из главных условий ощущения Божественного – это на какой-то момент отказаться от сознания. А нужно, и вот очень важно, вот я одной женщине говорил, вы будете молиться, я вам все объяснил, но если вы в момент молитвы будете просто концентрироваться на словах и думать, как лучше все сделать, то изменения не произойдут. Изменения у вас произойдут тогда, когда ваша молитва в конечном счете постепенно будет лишаться слов, и останется одно только чувство, вот чувство любви, единства с Богом, что бы ни случилось – именно, и в первую очередь, когда будет разрушено сознание. Именно наша картина мира, наши представления мира, наши надежды. Вот когда все это разрушается, а любовь живет, вот в этот момент начинается изменение. Пока хоть чуть-чуть мы это человеческое держим, божественное не проходит. То есть, хотя бы немного, но должно 100% человеческое пригнуться, уступить место божественному. Если хоть что-то, хоть один какой-то процент все-таки поднимает голову, не, ничего не получается. И вот в этом ошибка многих людей. Они не понимают, что э, трансформация происходит при изменении, так э, сказать, внутреннем, готовности к изменениям и при, полном внутреннем, при полной внутренней готовности потерять все, абсолютно все. Вот это условие. Поэтому э, очень тяжело тем людям, у которых, скажем, какое-то определенное благополучие, у которых какие-то устоявшиеся моменты положительные, понять, что отказываться нужно не только от отрицательного, но и положительного. Я называю это сохранять достоинство не только в несчастьях и неприятностях, но и в удовольствиях. Поэтому, как правило, Бог опознает человек тот, кто потерял, а не тот, кто приобрел. Значит, если, скажем так, для нашей планеты сейчас нужно сделать какой-то рывок для выживания, то нужно, чтобы все люди ощутили себя слабыми и ущемленными, невзирая, так сказать, ни на кого. Ни один человек не должен ощущать себя абсолютно защищенным на этой планете. Тогда, вероятно, цивилизация может возобновиться. Мне сегодня интересную... информацию дали по Бхагавадгите. Я ее читал неоднократно, но как-то, э, сказать, саму Бхагавадгиту, иногда комментарии к ней. Вот, Но там очень интересный момент, потому что различные переводы о том, что оказывается, вот когда бьются два огромных войска, то причина, откуда? Ну, понятно, внешние какие-то ситуации. там, Что-то не поделили и решили сражаться. А на самом деле земля начала... Обращаться к Кришне к Богу, прося, чтобы количество э, сказать, тех людей, которые находятся, и которые своим состоянием начинают землю утягощать их слишком много, и нужно, чтобы Бог помог уменьшить количество их. И в основном это Кшатрии, это чиновники, это руководство. Я думаю, сейчас земля также начинает стонать немножко от этого. И вот как бы Он тогда дает сверху. указание, начинается битва, в которой практически все погибают. То есть энергетика, то есть говоря другим языком, энергетика тех людей, которые с, начали, э, скажем, э, находиться у власти и влиять на энергетику всей земли, она настолько стала опасна для земли, что земля стала молиться Богу и просить Его о том, чтобы ее избавили от этого. И я поразился, почему это, вот эта информация, потому что я до 2000 -го года говорил, что энергетика человечества к 2000 году а, перестает совпадать с энергетикой Земли, и, соответственно, Земля может делать какие-то действия по своей защите от населения. Меня потом спрашивали, а скажите, как сейчас, совпадает или нет? Сейчас все дальше идет в минус. Я думаю, а почему тогда на земле, Земля не защищается? А потом я понял, любые... Серьезные процессы идут долго. Они раскручиваются медленно, но потом работают в полную мощь. Это первое. Второе. Я смотрю тонкие планы, а на тонком плане видишь реальную ситуацию, с человеком куча проблем, а он процветает. И потом проходят годы, и вот тогда на, чего, на него начинает все это валиться. А я тонкие планы воспринимаю как внешние, поэтому мои прогнозы часто... Они, так сказать, странно выглядят и не совпадает просто по причине, что видишь тонкие планы, и это достаточно удалено от нынешнего момента. А если говорить о нынешнем моменте, то схема очень простая. Я все-таки начну с той информации, которая помогает человеку привести себя. Потом я в прошлый раз обещал говорить о других мирах, Эта тема других миров, как ни странно, весьма сильно совпадает с, со, так со, сказать, со злободненной сегодняшней ситуацией. Так вот, начнем с ситуации, а потом я перейду к теме других миров, мы это все постараемся увязать. Значит, как выглядит сегодняшняя ситуация? Мы говорили о том, что... Человечество должно перейти в другое состояние. Значит, должно будущее подойти к нам, и это будущее должно нас трансформировать. Чем больше у нас агрессии к будущему, тем меньше шансов у нас это будущее увидеть. Значит, должна быть перетряска будущего и снятие, то, что называется, зацепки за будущее. Должен быть крах идеалов, надежд и прочее, и прочее, и прочее. Эта схема с Россией давно уже творится, уже, так сказать, около 80 лет мы эту ситуацию проходим. Со всем миром это должно происходить сейчас, это будет, скажем так, в более жесткой степени, это определенные войны местного значения, это катастрофы различные, это новые болезни и так далее, и так далее. Но этого мало, и для того, чтобы реально люди сняли зависимость от будущего, все на Земле должны ощутить, что будущего может не быть. Как, какой бы ни был катаклизм на Земле, какой бы ураган не был, люди все равно понимают, это местный эффект. Да, часть погибла, да, это катастрофа, но мы все живем, и, в принципе, живем неплохо. Значит, как бы рана залечивается, и вот этого ощущения трагедии на Земле, его просто нет. Хотя интернет, хотя телевидение нам помогают в этом плане ощутить боль других людей, ощутить, что мир входит в нестабильность, что опираться на... какие-то материальные и даже духовные блага не получается, все-таки нужно опираться все больше на то, что вечно, на любовь божественную. Этот момент происходит. Но для того, чтобы он, начавшись, дал интенсивное развитие, каждый человек на земле должен ощутить свою гибель, и причем в ближайшее время. Как это может произойти? Схема очень простая. Это Третья мировая война, которая должна, если не начаться, то подойти к началу, и каждый человек должен увидеть, да, еще немного, и мы все погибаем, потому что ядерная обмен ударами, он шансов не оставляет на выживание. Как мы должны увидеть начало Третьей мировой войны? Значит, какая-то страна должна неминуемо скатываться на начало Третьей мировой войны. Для того, чтобы это произошло, ее ситуация должна быть такой, чтобы у нее был только один выход. Все более агрессивные военные действия в отношении ко всему миру. Вы, наверное, понимаете, это любимая нами Америка. Как этот может процесс выглядеть? Вот давайте промоделируем. Америка – это уникальная страна. У нее уникальная энергетика. В чем ее смысл? Любое развитие начинается из зерна. Зерно – это символ будущего, это как бы символ, программа, духовная концентрация, которая реализуется, и потом вот это вот божественное превращается в духовное, духовное превращается в чувственное и материальное. Так идет развитие. Поэтому любая цивилизация, какую, сколько бы мы ни анализировали, всегда начинается с чего? Нужно иметь правильную картину мира, нужно ощутить, сказать, высшие силы над собой, нужно иметь духовных людей, которые могут направлять, которые могут воспитывать нравственность, которая регулирует отношения между людьми, иначе ничего не получится. И вот под этой, так сказать, кроной постепенно вырастают уже производственные отношения, какие-то открытия, техническая цивилизация, благосостояние и так далее. И если душа страдает, тело будет больно. Если нет развитой души у какой-то группы людей, цивилизации, то экономически они существуют некоторое время, а потом погибают также экономически. То есть экономика, я в 10-11 книге писал, это та же психология. Если в психологии серьезные изъяны, в конечном счете затухает экономика и идет вырождение группы людей, они либо рассыпаются по свету, либо они просто погибают. Естественный закономерный процесс. Так вот, Этот процесс проходили все страны на земле. Единственной страной, у которой все началось наоборот, это Америка. Началась она не с духовности, не с религии, не с открытия мира и его понимания, а с убийства и грабежа индейцев и, так сказать, с освоения и захвата колоссальных богатств, где сначала был момент материального обогащения. И потом только уже какие-то духовные моменты, которые ну, по привычке должны были с этим э, сказать, уживаться. Поэтому энергетика Америки, если взять по сути, э, любой процесс, вот, когда мне приходят, скажем, люди, бизнесмены, кто угодно, говорят, я хочу начать дело. Я говорю, в каком состоянии ты начинаешь свое дело, в таком состоянии зерно это будет иметь, эту направленность. Поэтому если ты начинаешь свое дело... Из желания обогатиться? Или из зависти, что другие лучше? Или из, э, из желания доказать, что ты лучше других? Ты обречен, и каким бы ты талантливый не был, твое дело развалится. Вот я объяснял, э, сказать, вот представь, человек собирается в дорогу. Он садится, посидим на дорожку. Почему? Потому что посидеть перед дорогой – это отказ от дороги. Значит, спешка – Желание поскорее приехать куда-то, настрой, все это останавливается и отбрасывается. Что остается, когда ты отбросил желание, которое в данный момент является главным? Остается божественное. Любовь увеличивается, значит, легче путешествовать, и можно прийти в тот пункт, который ты наметил. Значит, если ты что-то начинаешь, и ты внутренне отрешился от этого, ты настроился на любовь, твое дело будет жить и продолжаться. Социализм был обречен. Вот в этом плане очень хорошо говорил Достоевский. Он говорил, что на крови одного ребенка не построить счастливого общества. Потому что если идет теория, если идет возникновение какого-то общества, группы людей, цивилизации, и оно покоится на насилии, на убийстве, ради каких бы там ни было идеалов и светлого будущего, это общество обречено. Если первый импульс – любовь, и в первую очередь любовь к Творцу, значит тогда развитие этого процесса возможно будет гармоничным, нормальным и так далее. В Америке зерно ее возникновения покоится на насилии, на потреблении, на материальном благополучии. Поэтому это не вина Америки, это ход вещей, ход событий, который был определен еще до этого. Поэтому, вольно или, не, или невольно, энергетика Америки несет в себе идею потребительства, приоритета материального над духовным. И мне, мне часто э, задав, такое предложение делали. Э, ваши книги достаточно сложные. Упростите их максимально, что-то измените, и будет читать в десятки раз больше народа, соответственно, э, сказать ваши материальные э, сказать успехи будет намного больше. Я говорил, понимаете, в чем дело? Я бы с удовольствием заработал больше денег. Но э, я чувствую, что упрощение этих э, этой информации может ее исказить. А это уже совершенно другое дело. Потому что я не занимаюсь бизнесом. Суть В чем суть бизнеса? Нужно удовлетворить желание потребителя. Тогда он отдаст деньги. Чем примитивнее желание потребителя, тем легче из него выцарапать деньги. А если еще потребителя сделать дураком, как сделать современное телевидение сказать со своей рекламой, то тогда совсем будет много денег. Поэтому суть, смысл понятия бизнес, придумано, насколько я понимаю, в Америке, Заключается, он э, антирелигиозный, э, этот смысл, и суть его заключается в попустительстве с желанием человека. Когда речь идет о внешнем уровне, это еще более-менее. Но когда бизнес и э, рыночные отношения начинают э, душу, так сказать, удовлетворять, это катастрофа, это распад души. Поэтому... так сказать, я интуитивно понимал, что моя информация, вернее, я понимал, что моя информация достаточно серьезная, я интуитивно не хотел ее упрощать. А когда меня уж очень, как бы, просили, я говорил, поверьте мне, всегда найдутся те, кто упростят и избавят меня от двух самых, так сказать, опасных вещей, от славы и от денег. И такие люди сейчас очень много, пиратов, которые мою информацию берут, упрощают и зарабатывают деньги, это я слышал, один из них уже широко трактует это все и говорит, если вам кто-то должен, не отдавайте ему, это его карма. То есть все нормально, там, сказать, последователей в кавычках сейчас достаточно много, но это вопрос времени, когда это тоже нужно, нужны санитары леса, которые помогут людям не Сказать, разину в рот говорить, вот что мне нужно читать, и я все возьму, а думать самим и все-таки отделять одно от другого. Так вот, возвращаемся к Америке. Ее энергетика, это энергетика потребителя, хочет она того или нет. Плюс еще постоянный приток, утечка мозгов, потому что, послав главную энергию на материальное, Америка сделала огромный рывок в материальном развитии, и привлекая этим материальным так сказать, благосостоянием, она очень много получила именно духовного. То есть тело притягивало душу. Не душа создавала, воспитывала тело, а тело, тело притягивало даже не душу, а, скажем, идеи, мозги и так далее. Этот процесс дал Америке очень мощный рывок вперед. Хорошо это или плохо? Это очень хорошо. Почему? Потому что наша цивилизация сейчас идет к полному единству. И если это единство... А, так сказать, с 71 -го года, я смотрел, наша нашей цивилизации это уже один народ. Если это единство будет завершено, а понимания мира не будет, тогда пока еще есть разнородность, мы видим ошибки других и успеваем что-то понять. Когда мы будем полностью единым, мы все сразу будем отвечать за наши ошибки. Поэтому разнородность развития была и сейчас еще является огромным благом. Вот смотрите... Две тысячи лет люди считали, что коммунизм – это абсолютное счастье, это спасение для всех. И пока не увидели его в реальности, все так и считали. И если бы социализм чуть позже, на 50, на 70 лет, когда уже ядерное оружие у всех появился бы, тогда, я думаю, шансов выжить у человечества не осталось бы. Почему? Потому что есть одна особенность – Те люди, которые жили при социализме, совершали колоссальные, дикие действия. И э, эти действия вели к смерти десятков миллионов, и они совершенно не понимали, что это катастрофа. Переброска рек, производство танков, там, чуть ли не сотнями тысяч, уничтожение экономики ради каких-то совершенно сумасбродных идей. То есть это, это параноидальные... могу сказать явные черты к присутствии не одному человеку а целому обществу. Это абсолютно невероятно опасное решение, которое подталкивает, можно сказать, всю планету гибели. Вопрос: почему? Абсолютно дегенеративное, невероятно опасное мышление было возможно при социализме. Я еще, я помню, еще лет 30 назад я слышал, что китайцы на полном серьезе предлагали, давайте скорее начинать ядерную войну. А те, кто останутся, построить социализм. Подразумевая, что мы это знаем, кто останется. Так вот, вот этот момент совершенного, абсолютного непонимания, что произойдет в будущем, то есть от отключения, отрезания будущего, оно характера именно для социализма. Почему? Потому что социализм молился на будущее, ему и отрезали. Абсолютное неумение прогнозировать последствия своих поступков – это признак социализма. Значит, если бы эта идея, Возникло бы чуть позже, уже в масштабном, в глобальном объеме, человечество бы погибло. Но успев, ударив по сказать, одной из самых крепких частей по России и близлежащим странам, социализм показал свои плюсы. Плюсы есть, это тема единства, без которой цивилизация, если не объединится, погибнет. Но примитивная форма объединения – это тоже гибель. Это показал социализм. Значит... С одной стороны, Ленина, можно сказать, самым кровавым человеком в истории. С другой стороны, если бы Ленин своей колоссальной, так сказать, энергией, мощью и, э, сказать, напором не создал бы социализм, то он бы все равно появился. Но что было бы с человечеством, это неясно. То же самое с Америкой. Что с ней сейчас происходит? Она существовала великолепно. Она достигла определенного уровня, высочайшего уровня сказать физического. Но рано или поздно, когда внутренний духовный потенциал исчерпывается, начинаются проблемы с телом. Это закон. Я это вижу по пациентам, по отдельным группам людей, по странам, по континентам и чему угодно. Так вот, Америка неизбежно должна была испытать кризис, суть которого – внутренняя пустота. Эта внутренняя пустота, в первую очередь мы можем увидеть по отношению людей, понятие дружбы и семьи в Америке фактически исчезает. И это признак того, что страна находится в тяжелейшем кризисе. Дальше должен следовать кризис экономический. Он начался. Америка видит, что начинаются проблемы. Чем именно более американски по-американски ведет себя лидер, тем больше проблем начинается в Америке. Я говорил несколько лет назад, что когда президент ел бублик, подавился и ударился виском, это очень плохой знак для страны. Это означает, что в его подсознании идет сильнейшая программа самоуничтожения. Значит, он реагирует на ту ситуацию, которая произойдет со страной. И если у президента идет программа самоуничтожения, значит, это уже у всей страны будет через некоторое время. Дальше любые действия, сказать направлены подсознательно на развал экономический. Потому что если у человека нет внутреннего духовного потенциала, то, чтобы спасти свою душу, он должен сам выбрать худшие варианты. Мне говорят, Америка, я думаю, сейчас понимает то, что нужно трансформироваться, измениться и как бы, меняясь внутренне, решать свои проблемы. Я говорю, Ну вот смотрите, вот один юрист сказал, что очень проблемный в России год будет 2007. Почему? Потому что то колоссальное количество людей, братки, уголовники, убийцы по натуре, которых посадили, по сути, они выйдут где-то вот в следующем и в ближайшие три года. Значит, заполонено будет этими людьми, сказать, наше общество, они будут оказывать воздействие, соответственно, можно ждать проблем. Но дело в чем? Дело в том, что Мне говорят, сказать, может быть, как-то их можно перевоспитать, но здравый смысл говорит о чем: Если человек не верит в Бога, и если он привык только воровать, убивать и грабить, за один день он измениться не может никак, даже если он захочет. Горбатый не распрямится за один день. То же самое и Америка. Если энергетика 200 лет сказать, работала на потребление и на решение проблем за счет других, сначала за счет негров, потом за счет других стран, то очень тяжело в этот момент осознать, что нужно внутренне, проблемно, тяжело меняться. Зачем меняться тяжело и проблемно, когда можно взять у соседа. И вот эта тенденция взять у соседа, она проявилась в достаточно серьезном нарушении нравственных и политических норм. Это агрессия в Югославии, потом агрессия в Ираке. И вот мне было интересно, я говорил о том, что я писал книжки. Единственный, кто может противостоять Америке в ядерной угрозе, это Россия. Поэтому России нужно лишить ядерного оружия. Для этого нужно вокруг нее создать зону дестабилизации. После этого нужно создать внутри, раскачать максимально Россию. После этого ввести войска, защищая и спасая человечество. План логичный. Тем более, сама Россия дает все основания для того, чтобы считать страной неуправляемой, воровитой, продажной и сказать, с полным отсутствием всяких норм и критерий. последних буквально года два, это так сказать это было видно и снаружи, и изнутри. Но, но Россия сама по себе опасности не представляет, а самая главная опасность Китай, который сейчас уже вот в ближайшее время будет лидировать. Там нет средств доставки ядерного оружия, значит бомбить будут Китай. Но перед этим нужно опробовать на какой-то стране. Это, скорее всего, Иран. А может ли Америка отказаться от этого, от этого плана? Вряд ли. Она обречена. И вот я смотрел. Мне было интересно, будет ли изменение в энергетике и восприятии Америки, потому что по логике человеческой должна начаться Третья мировая война и должна быть ядерная бомбардировка Ирана и Китая, после чего ситуация на Земле может стать неуправляемой со всеми вытекающими последствиями. Тем более, что Россия уже прошла мертвую точку, сейчас начинается реальная. сказать, усилия по защите, значит, конфликт фактически неизбежен, потому что Россия может поддержать Китай. И последние учения об этом говорят. Так вот, по логике человеческой мы обречены на Третью мировую войну. Хочет или нет Америка, она обязана ее развязать, потому что у нее другого выхода нет. Ее энергетика и мировосприятие к этому подталкивают. Значит, в ближайшее время мы должны все почувствовать, что мы погибаем. Мы это скоро почувствуем. Я это, так сказать, 15 дней назад я привык реагировать на первые признаки, поэтому я это остро почувствовал. Мне не надо так сказать, перед носом махать красной тряпкой, достаточно издали показать, я понимаю, что проблемы начались. Так вот, показатель состояния Америки какой? По моим прогнозам, для того, чтобы человечество выжило, должна быть определенная дестабилизация будущего и дестабилизация и природы и всего, для того, чтобы мы все постарались объединиться, и агрессивность взаимная наша уменьшилась. Вот то, что было в Новом Орлеане, это как бы, с моей точки зрения, звонок, это помощь Америке в понимании того, что она идет к гибели и ведет за собой всех. значит когда у человека случается неприятность когда тем более нет явно виноватого человек должен ощутить что это донос выше и должен внутренне где-то перестроиться вот после 2001 года сентября 11 многие американцы говорили причина в нас сейчас я не слышал таких разговоров сказать мне было интересно сказать реакция америки Почему? Потому что начнем с чисто политического и экономического э, э, э, эффекта. Весь мир, что показал Новый Орлеан? Весь мир увидел, что э э экономика, мощь Америки дутая. Что эти 7 триллионов долга внешнего, даже больше, это гигантская сумма. А здесь 50 миллиардов, и Америка чуть ли не на коленях. Она потрясена, она просит помощи за границы. Это очень сильный фактор. Значит, Америка после этого должна где-то внутренне сделать очень серьезные выводы и постараться внутренне измениться. Как человек меняется, когда у него произошла неприятность, и он тогда понимает, да, наверное, во мне причина, и он пытается изменить свое отношение к миру. Что делает человек тяжело больной? Если у него идет неприятность, у него возникает не агрессия, защитная функция, возникает ненависть к миру, и он ищет виноватых. Он начинает ненавидеть других и так далее, пытаясь выместить свою агрессию, которая накопилась на ком-то другом. Это самый худший принцип поведения, и именно это путь к болезням, несчастьям и так далее. Происходит событие в Новом Орлеане, и буквально через какое-то время, так сказать, практически рядом с этим, идет предложение принять так сказать, Конгрессом бомбардировку любой страны, угрожающей Безопасности Соединенных Штатов. Весь смысл в том, что безопасности Соединенных Штатов не угрожает никто. Значит, угрожает только интересам. Если страна готова бомбить того, кто может ей сказать, ущемить ее интересы, это говорит о том, что она хочет так сказать, подчинить себе ту нестабильную ситуацию, которая может ее вытолкнуть из первого места на земле. А поскольку э, все-таки Америка не занимает абсолютно лидирующего положения, то получается следующее. Если она на любую неприятность реагирует агрессией, то значит, чем больше неприятностей будет у Америки, тем агрессивнее она должна становиться. Почему? Потому что гигантский долг и общая нестабильность страны, она, э, сказать, держит валюта держится только потому, пока еще сильное политическое и военное превосходство. Политическое начало валиться достаточно сильно, экономическое все увидели весьма и весьма слабое и дутое. Значит, остается один выход — усиливать военное э, сказать, положение и включать все более сильнодействующее лекарство. Когда человек принимает, скажем, больной человек, ему врач прописывает морфий, Это означает, что у него уже метастазы на таком уровне, и боль, которая не снимет никакое лекарство, ему уже колят последнее сильнодействующее, которое является уже просто успокоением, но никак не улучшением состояния. Вот этот тезис о том, что Америка будет бомбить любую страну, это фактически укол морфия стране, собственной. То есть это говорит о том, что фактически страна исчерпала все возможности для того, чтобы удержать свою стабильность и свое положение в мире. В таких случаях все сводится только к одному – угроза военной экспансии. В конечном счете, когда страна заваливается экономически до какого-то предела, она взрывается и начинается бомбардировка других стран. А если уже прямую говорят о ядерной, то понятно, что ситуация на планете весьма неважная. И это тоже не случайно, и каждый из нас должен почувствовать. Все наши дома, квартиры, наш бизнес, наша семья, наши дети – это все – Очень и очень иллюзорно. Почему эта ситуация Третьей мировой войны нам необходима? Чтобы мы, забыв о божественном, забыв о вторичности нашей жизни, нашего богатства, все-таки начали ощутить себе, ощущать себя выше. И насколько мы пойдем по этому пути, насколько э, есть шанс, что э, сказать, ситуация на планете начнет меняться. Вот этот момент очень важный. Что для этого нужно? Чтобы человечество выжило, Америке необходимы серьезные проблемы, вплоть до нелогичных и мистических, которые у ней начинаются – это раз. И второе – должно быть ощущение единства на планете. Я в Одессе читал лекцию, прочитал в спит журнал. В журнале статью очень интересную, как дети маленькие, сейчас много детей маленьких убивают, себе подобных, и, так сказать, и даже родителей. С чем это связано? Ребенок, у него нет модели поведения другого человека. Он не чувствует другого человека. Если не чувствуешь другого человека, тогда его убийство не дает никаких эмоций. Я в книжке писал, если ты хоть чуть-чуть любишь другого человека, тогда, убивая его, ты убиваешь себя. А человек себя убивать не хочет. Поэтому... Момент, когда ты можешь смоделировать состояние другого человека, это в конечном счете спасение и его, и тебя. Значит, для того, чтобы человек развивался, ему с детства нужно давать ощущение моделирования мира. Поэтому, когда ребенок оказывается на природе, когда он смотрит фильмы о том, как живут животные, когда его учат заботиться о других, когда ему тормозят индивидуальное личное Сказать, сознание, которое все подгребает под себя и приучает к коллективным играм, к коллективному мышлению, у этого ребенка есть ощущение единства с миром. И он не захочет этот мир уничтожать. Тогда вопрос: почему коммунисты хотели уничтожить фактически всю планету, и уничтожали свой народ? Вот это имеет отношение к другим мирам. Почему? Вот я когда смотрел, скажем уровень зависимости идет сначала материальный уровень потом желание желание и сознание поверхностный уровень потом более глубокий жизнь и ее продолжение тема так сказать основы того что мы называем ревность сексуальность и так далее потом идет тема судьбы и потом идет тема других миров и Самые основы, наша сексуальность, наше желание продолжения жизни и наша судьба, то есть ревность и гордыня, они смыкаются в далеком будущем, в тонких планах. И вот эта тема, э, сказать самая высшая духовность связана с другими мирами. Вот этого я не понимал. Я об этом вам на прошлом выступлении сказал, что... я подошел к этой теме. Почему-то она чрезвычайно важная, но информации у меня мало, и я вам сообщу на следующем выступлении то, что я узнаю. Так вот, информация есть новая, достаточно интересная. Начнем с того, что когда я писал 10 -ю, -ю книгу, я увидел достаточно сильный, скажем так, интерес из других миров к этой информации. Любая серьезная информация автоматически на тонком плане дает привлечение внимания одного человека, группы людей, других даже цивилизаций. вот, Но э, интерес к этой информации, я, конечно, это выглядит мистически, я вам это говорю как модель, не обращайте внимания, сказать, не можете не относиться серьезно, но я говорю о своих исследованиях, я излагаю свой ход мыслей, а не нравоучение, которое вы должны принять. Я последовательно излагаю цепочку так сказать моих исследований и моих выводов. Так вот, интерес э, со стороны других миров был только к первой книжке. чем такое, что у меня пузырями шла поверхность, и книга не должна была выйти. Я помолился, внутренне постарался сгармонировать себя, я увидел, идет гармония в других мирах, и на той же машине, на той же краске книга вышла, и все нормально. Мне издательница сказала, если завтра книжка идет пузырями, то затраченные деньги на обложку гораздо перекрывают всю книгу, ваша книга никогда не выйдет». Мне сдавать я не имело смысла, у меня не было ни денег, ни желания, честно говоря. Но ну вот взялся человек и решил сдать. Так вот меня долго мучила эта тема: почему в других мирах есть интерес к моей информации? Я пишу десятую, одиннадцатую, и уже не в одном мире, а в нескольких мирах идет концентрация. Я Думаю, это там, наверное, инопланетяне сидят, присматриваются. Все оказалось проще и банальнее. Оказалось, что интерес со стороны других миров – это интерес со стороны душ. детей, которые появятся в будущем. Моя информация позволяет человеку, который бы раньше э, чистку, подготовку к э, чистым детям никогда бы не прошел, моя информация позволяет ему понять и изменить отношение к миру. Значит, те дети, которые должны были, не не смогли бы появиться, сейчас могут воплотиться и, сказать, через него появиться на этот свет. Когда душа очень чистая, я говорил, то Родитель должен быть, соответственно, очищен иначе, он просто не выдержит этого. Поэтому он должен либо э, умереть после рождения ребенка, либо ребенок родится с патологией, и эта патология закроет его колоссальные возможности, либо-либо-либо. Так вот, моя информация позволяет привести в порядок потомков и те потомки, которые могут реально что-то сделать, и души их находятся в других мирах, у них идет концентрация на этой информации, потому что это позволяет им просто появиться на свет. Вот и вся тема. Оказывается, это всего-навсего души будущих детей. Вот, Поскольку сейчас я как раз подошел к теме преодоления зависимости от основ сознания, которые выглядят как нравственность, духовность, идеалы, то именно эта информация и позволяет им появиться на свет. Потому что поверхностная чистка таких возможностей не давала. И тут я вспомнил, Как я смотрел, я эту информацию никогда не ни в книге не говорил никому, потому что это выглядит вообще просто нелепо. Я смотрел, где находятся души детей. Они находятся в загробном мире. И появляются они из загробного мира. Они как-то выходят, подходят к структуре пространственной под землей, над Антарктидой, и оттуда душа выходит и начинает уже как бы кружиться вокруг земли и подходит к тому месту, где она должна родиться. Я смотрел, как появилась жизнь. То же самое. Жизнь появляется как энергетическая составляющая на орбите возле Земли. Она как-то выходит из тонких планов и потом она спускается на Землю как энергетическое состояние. И только потом уже начинается соединение, то что называется духа и материи. То есть все, в принципе, по библейским, скажем, по библейской информации. что дух первичен, и он соединяется с телом, и потом тело начинает развиваться. Так вот, души детей находятся в загробном мире, так же, как души тех, кто умер. Но я иногда смотрел так, когда человек просто ясновидящий, он, сказать, медиум, ну, он связывается с душами тех, кто находится в загробных мирах, и информация у него идет из загробного мира, где время сжато. И поскольку время сжато, там видно будущее, поэтому часто родственники умершие появляются и нас предупреждают о чем-то. Мне часто люди говорят, когда я объясняю сны, если появляется родственник и что-то непонятное, то я говорю, у вас родственник, который как бы хочет вам помочь, его душа, предупреждает о том, что у вас может быть вот то-то и то-то. И в обычной ситуации он просто предупреждает, и у вас есть шанс выжить или проскочить. А я просто объясняю, что нужно сделать, чтобы совет родственника, вернее, намек реализовался как реальное спасение. Так вот, это то, что касается загробных, загробного мира. Но, когда я смотрел людей очень высокого плана, которые берут информацию, это вот святые, э, сказать, ну, то есть, людей очень высокий уровень, я с удивлением увидел, что они берут информацию не в загробном мире, а в других мирах. То есть, уровень контакта с другими мирами дает гораздо большее сжатие времени, Гораздо большее видение и это дает возможность лучшей адаптации. Потом я увидел, что когда душа очень чистая, то она, уходя в загробный мир, там долго не остается. Она идет дальше по другим мирам. И чем большее количество она других миров проходит, там время, это все более тонкие планы, там все больше сжато время. И эта душа потом, когда рождается, у него, во-первых, огромная энергетика, огромный уровень ясновидения, интуиции, который сначала может быть закрыт. Поэтому возможности такого человека, естественно, огромные. Энергетика высочайшая, он добивается многого жизни, у него великолепная интуиция, то, что называется баловень судьбы. Так сказать, Все, что он захочет, путь, который он себя сберет, у него получится. Но, в принципе, естественно, у каждого свой путь по судьбе, но он будет лучше чувствовать свою судьбу. Потому что очень часто я писал, болезнь это нежелание принять тот путь, который тебе определен судьбой. Человек может заболеть тяжелейшим образом, если всего-навсего он игнорирует подсказку судьбы. Человек с высокой интуицией, он хочет то, что ему нужно по судьбе. То есть наше высшее желание – это всего-навсего отражение рисунка нашей судьбы. И такой человек не болеет, потому что он, естественно, себя реализует. Ему определенная, отве определенная роль отведена, и он ее реализует. И вот я смотрел, как появляются души, А вот когда человек прошел по другим мирам, он же должен назад вернуться. Да, он возвращается, но не в загробный мир, почему-то. И приходит он в землю не из загробного мира. Его душа находится в других мирах, потом она идет не через землю, а через центр Солнца. Потом только уже она подходит к земле и воплощается на земле. То есть как бы механизм несколько другой. Вот я начал эти моменты состыковывать, и потом подумал, а при чем тут, тут другие миры? Вот я заметил, что, скажем, уровень наш, тема материальная, желание, сознание, судьба даже, это уже много жизней, ни одна, они идут как-то особняком. А вот тема высших моментов духовности почему-то отделяется, и вот я к ней никак не мог подобраться. И вот только недавно я понял, почему, потому что то, что мы называем духовностью, это есть контакт с другими мирами. Сознание, как таковое, появилось... Вот э, есть общая такая точка зрения, что души грешников в рай не попадут, и вообще все, Ничего ничего подобного. Мы все вышли из Бога. Мы все вернемся в Творца. Значит, души всех людей, абсолютно всех, их главная составляющая вернется назад. Любой грешник рано или поздно станет святым. Только вопрос времени, когда он станет, сколько он для этого отмучается, но Есть абсолютное предопределение для всех душ. Тела наши, естественно, разрушатся, все души должны вернуться к Божественному. Но, так сказать, если, если так можно выразиться, души грешников, они пройдут более жесткие моменты очищения, своего развития, но мы все обречены вернуться к Творцу и стать им. Это закон». Почему? Да потому что сама жизнь, как я смотрел, появилась не на земле физически. Сама жизнь появилась также из божественного, из точки, и потом она, раскрываясь, проходила по другим мирам, и потом она из других миров пришла на землю. Это о чем говорит? Это говорит о том, что любое живое существо абсолютно едино на тонком плане с другим. Наше развитие – это приближение к Богу. Приближение к Богу – это повышение единства. Я писал в 11 книге, с моей точки зрения, главные, скажем, этапы прикосновения к Божественному. Если человек не повышает свое единство, то он обречен. Высшее единство идет через чувство любви. Именно когда человек испытывает чувство любви, в его подсознании вспыхивает единство абсолютное. Тогда вопрос, почему, когда мы любим безумно другого человека, он нас оскорбит часто и отвернется или предаст? Потому что каким бы высоким ни был уровень единства с другим человеком, он никогда не должен закрывать единство с Богом. Поэтому есть парадокс. Мы развиваемся через повышение единства, но каждый раз должна быть перетряска этого единства для того, чтобы мы ощутили, всегда высшее единство должно быть с Творцом. И только в Творце мы соединяемся абсолютно, без каких бы то ни было различий. Там едины абсолютно. И вся Вселенная там сжимается в точку. Я говорил на примере парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена, что Вселенная э, сказать, была точкой, потом она развернулась, она сейчас раскрывается, но она остается на тонком плане точкой. И вот недавно по телевизору я слышал о том, что один из исследователей в России опять же э, сказать, подтвердил, что не только фотоны... разлетая, сохраняет абсолютное единство и мгновенную связь. Но взаимодействие электромагнитных полей, гравитационных, э, сказать, оказывается, э, электромагни... насчет гравитационных не могу сказать, но электромагнитных полей, э, оно тоже оказывается в информационном плане является абсолютным. То есть это лишнее доказательство тому, что наша Вселенная абсолютно едина на тонком плане. Что это означает? Это означает простой вывод. Любой живой организм развивается, повышая внутреннее единство. Как только уровень единства падает, это входит в противоречие с законами Вселенной, этот организм должен погибнуть. Что обеспечивает единство организма? Выброс энергии. Насколько я имею высокую энергетику, насколько чувство любви я получаю и его отдаю, настолько в этот момент я становлюсь единым. Значит, это есть принцип, который совершенно четко может описать идентичность состояния Солнца и состояния человека. Звезда отдает энергию для того, чтобы повысить свое единство. Когда звезда повышает свое единство, только тогда она может получить новую энергию. Я ради интереса начал диагностировать... Просто мне в голову пришла мысль, а как, откуда звезда получает энергию? Самая красивая изящная теория на сегодняшний день выдвинута Козыревым, что звезды питаются временем, что энергия идет из времени. Потому что ни одна современная теория не может объяснить, почему звезда светит. Потому что если бы это было ядерное, термоядерное топливо, то давным-давно запасы бы исчерпались и звезды бы потухли. Значит, идет получение энергии, энергии откуда-то извне. Откуда – непонятно. Поэтому ученые либо дают примитивные модели, либо молчат, как бы закрывая глаза. Почему? Потому что когда человек видит непонятное что-то, если он над этим непонятным будет долго думать, для того, чтобы мы думали, нужно выбросить энергию. Почему человек сходит с ума в неожиданной ситуации? Очень просто. Если идет та ситуация, на которой у меня нет модели, я даю взрыв энергии, чтобы создать эту модель. Если модель не создается, то выброс энергии тонкого плана такой, что я могу обесточить своих детей, свои будущие жизни, порвать тонкие планы. Идет защитный механизм. Я схожу с ума. Все, энергия остановилась. То есть как только сознание перестает давать оценку ситуации, идет остановка энергии. Тот же самый процесс идет с учеными. Ученый должен логически объяснить какую-то схему. она не объясняется. Если он будет годами думать, он сойдет с ума или отупеет, его дети начнут болеть. Поэтому нужно вычеркнуть непонятное из общей логики, из общей картины мира. Это нормальный, естественный процесс. И то, что ученые всегда так поступали, их в этом обвинять нельзя. Это нормальное средство защиты. Но, тем не менее, тема абсолютно непонятная. Почему светит звезда? Козырев выдвинул идею. А, сказать, питание идет из времени. Если, в принципе, вдуматься, то еще в Адхарваведе ваведе в древнеиндийской философии говорится, что родоначальником всего и причиной энергии является время. Я, исследуя, пришел приблизительно к тем же результатом, Но я не мог понять, что значит звезда питается временем. Потом, когда попытался смотреть тонкие планы, как выглядит солнце. Вот интересно на тонком плане. Она выглядит как загробный мир, радиация и еще, как, какая, как, я не помню, какая со, состояние, то ли пространство, то ли что. Меня удивил этот момент, почему Солнце идет как загробный мир. Причем тут загробный мир? Потом я понял, что связь э, звезды с загробным миром гораздо выше, чем у отдельного человека. И связь нашей планеты с загробным миром гораздо выше, чем у отдельного человека. Потом, когда я пытался посмотреть, как э, э, именно структуру питания Солнца и энергии, получилось, что энергия идет из других миров. И вот когда энергия идет из других миров, она раскрывается огромной... Там она больше информации. В других мирах время сжато. Поэтому то, что здесь мы видим как энергию, там мы видим как информацию. Поэтому, когда порция энергии, информации, идет из других миров, то меньшая часть... Энергии и больше информации меняется. Получается, большая часть энергии и меньшая часть информации. Я раньше говорил, что энергия идет из будущего, что есть два потока. Один поток идет из будущего, другой из настоящего. Но тонкие планы и будущее я представлял только как: ну, что-то тонкое. Ну, вот она плывет так потихонечку, как вода. А потом я увидел, модель почему-то не работает. Ну, не, не может она сочиться из будущего, непонятно, как она сочиться, по каким принципам. И только потом я понял, в этом мире все дискретно. Это означает, везде есть своя какая-то капсула, в которой находится информационно-энергетический пакет. Все разделено. Значит, и будущее тоже должно быть разделено на определенные блоки. И вот то, что я называл другими мирами, оказалось, это структурированное будущее. И вот когда информация из трех миров выходит сюда... Она сюда приходит как именно энергетическая составляющая только через центр звезд или планет. И вот энергия, идущая оттуда, она и дает возможность звездам светить. Чистая в основном информация, идущая оттуда, дает нам возможность мы слить Поэтому, когда человек мыслит и чего-то хочет, он работает на том же принципе, на каком работает планета и Солнце. Механизм совершенно одинаковый. Что получается? Хорошо, откуда в других мирах энергия? И дальше, просто логически рассуждая, пришел к простому выводу. Первопричина, творец, дает сначала информацию в первый мир. Потом эта информация приходит во второй мир, и там уже есть элементы энергии. И вот так медленно, дискретно, так сказать божественная идея, проходя к другим мирам, постепенно превращается из информации в энергию. И в наш мир она уже входит через звезду. Тогда вопрос. А Ведь есть же просто межзвездное, скажем, огромное количество вещества. Как оно появилось? Так вот, когда было сказать, первый всплеск, то когда идет очень мощный выплеск из других миров, тогда идет просто разлет материи и заполнение ее пространства. А потом идет, как бы, консолидация вот этих сгустков, и как только энергия сгустка, повышает свою плотность информационную до того, что может открыться контакт с другими мирами, в этот момент проходит порция энергии и возникает звезда, которая светит. И потом, когда контакт с другими мирами уменьшается, топлива нет, и звезда постепенно затухает. В принципе, так же стареет и умирает человек. Значит, что получается? В принципе, я вернулся к гипотезе А, сказать, амбарцумяна о стационарной вселенной, где он так сказать, видел, что есть куски черных дыр, которые дают бешеный взрыв и делают поведение звезды нестационарным. И это полностью противоречило гипотезе Канта Лапласа о том, что просто медленно сгущалось межзвездное вещество и медленно разогревалось. Две теории по настоящее время в мире существуют, одна полностью исключает другую, но, как мы знаем, истина – это соединение, это не просто посередине. Вот Понятие «истина» лежит посередине, с моей точки зрения, несколько устарело, потому что посередине – это значит нигде. Истина обнимает одновременно два противоположных момента, значит, насколько мы… Можем охарактеризовать какой-то процесс или какой-то объект совершенно двумя противоположными характеристиками, настолько он будет характеристика эта будет точной. Если мы подумаем о суде, то на суде всегда есть две противоположные характеристики – адвоката и прокурора, и это позволяет увидеть истину. Вопрос – почему истина определяется двумя противоположными моментами? Почему? Потому что обвинение, как правило, идет из будущего, а защита – из настоящего. То есть истина должна соединить два потока времени. И вот соединение двух потоков времени, направленных, оно и дает гармонию, ту гармонию, потому что время это два потока идущих. Если мы время сжимаем в точку, тогда мы ощущаем любовь, и тогда мы выходим на первопричину и познаем Божественное. Значит, если наша психология. Готово описать поведение какого-то человека только с точки зрения плохо или хорошо, мы обречены на огромные проблемы. Так вот, тема других миров. Я хочу к ней вернуться. Почему? Вот обычно меня уже просят, опишите различные фильмы, дайте характеристику. Какой-то, скажем так, анализ. Но за, за это лето я никаких особых фильмов не видел, но ну, кроме фильмов ужасов. А, фильмы ужасов — это, с моей точки зрения, это программа Кароулова «Момент истины» и программа «Двое против одного». Потому что то, что мы реально знаем о нашей стране, вот это круче любого фильма ужасов. Когда, сказать, наверное, вы видели эту передачу, когда Карауэллов говорит, что суд подтвердил его правоту, о том, что наша знаменитая партия сказать, демократов «Яблоко» пыталась продать страну со всеми э э э месторождениями, что во всей России 258 месторождений, 251 они пытались сказать, в то время продать. Сказать, и э и э чудом наши бандиты-губернаторы, которые как церки сидели, почему-то поняли, что страну продавать нельзя, и И процесс этот, так сказать, не получился. А, то есть, если бы были проданы все месторождения в стране, то мы бы сейчас, как папуасы, бегали бы в резервациях и обслуживали бы хороших, добрых янки, которые нам бы объясняли, как жить. А, сказать, процесс просто катастрофический. Когда, начинаешь смотреть нашу историю последних 15 лет, чему поражаешься? Поражаешься колоссальной самоубийственной беспринципности тех людей, которые ради денег, не сказать, прибыли какой-то, готовы были уничтожить собственную страну, весь народ, похоронить, так сказать, великую страну, так сказать какой так сказать, является Россия до сих пор, так сказать, в плане духовности. И это все ради какой-то, так сказать, финансовой выгоды, которая, в принципе, потом бы все равно, это сказать, не дала ничего хорошего. Потому что человек, который отрекается от единства со своей страной, отрекается от любви, это человек обречен. Его потомки, покойники, они вымирают. И вот меня этот феномен заинтересовал. Почему постсоветские... ведь эти же люди жили при социализме. Эти люди были воспитаны социализмом. Почему такая невероятная катастрофа и действия, которые, в принципе, вели бы к уничтожению планеты? Если бы Россию продали, то есть, оказывается, только чудо спасло Россию от полной продажи изнутри. А поскольку это была официальная продажа руководством страны всех месторождений, то даже через Страсбургский суд не смогли бы это вернуть. Все, Россия бы была обречена на экономическое затухание. Это означало бы полную победу Америки, это означало бы экспансию Америки э, сказать, внешнюю и... Однополюсное мышление на планете – это гибель всей цивилизации. Я писал о том, что гибель России, Советского Союза, больнее всего ударила по Америке. Именно после краха Советского Союза в Америке пошли очень опасные процессы, которые, если раньше она где-то менялась, она говорила о том, что у нее должна быть культура не хуже, у нее должна быть демократия и так далее, то патологические изменения в Соединенных Штатах пошли именно после того, когда они ощутили себя абсолютным хозяином планеты. И если человек чувствует себя абсолютным хозяином может залезть в карман любого, то внутренняя работа над собой прекращается. Энергетика внутренняя не выделяется, а начинает потребляться. Это катастрофа на тонком плане. И когда ко мне пришел еще давным-давно контактёр, который говорит, вот там два богатыря лежа, мне там, сказать, сверху голос, вот, а одного уши, сказать, он сам холодный, но уши теплые, а другой теплый, а он уже внутри холодный. И говорит, это явно речь об Америке и США. Ну, какие тут уши, какой там этот самый холод. А сейчас прошло время, я понимаю, что он, в принципе, он описал этот контактер, э, сказать, распад э, страны, он описал, э, э, сказать, ситуацию, когда, когда будет собираться и прочее. Я потом с удивлением видел, э, причем как он пришел ко мне, я в первом меде, э, сказать, принимал там в кооперативе, он пришел, говорит, меня пригнали сюда. Я, говорит, вот живу там в Якутии, на Чукотке. Говорит, вот когда эти мухи стали летать по воздуху, и собака опрометью стала я тогда понял, я говорю, может быть, я сумасшедший. Он говорит, когда животное реагирует, воет и убегает, тогда я понял, тут какая-то тема такая. Вот, и меня заставили приехать сюда. Я говорю, а куда вы вообще идете? Он говорит, ну как, психушку, там, подскажу, что делать. Я с ним поговорил, он, он как-то после общения говорит, вы знаете, никуда я не пойду, поеду я назад. У меня было ощущение, что он приехал, чтобы мне что-то рассказать. Вот меня спрашивали круги на полях, что это такое. Они появляются, вот я в Тольятти был, в июне этого года, мне говорят, попробуй расшифровать круги на полях. Я начал пытаться расшифровать, получилось что? Что то, что часто пророков нет, которые расскажут о том, что произойдет, а у людей начинается панический страх перед будущим. Значит, на уровне подсознания этот страх нужно заблокировать. Человек должен почувствовать, что произойдет. Значит, нужно дать ему не через голову, а через подсознание информацию о том, что произойдет. И когда я пытался эти круги расшифровать, идет информация, произойдет то-то, то-то, то-то. Я был, правда, не совсем в форме, но я понял сам принцип. Эта информация нас подготавливает к тому, что произойдет. Эта информация идет из других миров, опять же. Я в этом писал во второй книге. И это адаптация, рассчитанная на то, что сказать, люди постепенно через интернет, через книги будут видеть постоянно эти круги самые разные конфигурации, постепенно адаптироваться К тому, что будет происходить. И вот я с ними поговорил на эту тему, с ребятами, говорю, так, что все нормально, информация будет идти дальше, мне звонят через 10 дней, говорят, у нас в Таляте тоже круг появился. Говорит, может быть, это как бы после нашего разговора. Я говорю, ну не знаю, но там тут я взглянул тоже, момент информации достаточно любопытный. Вот так вот, э, ну это как бы, сказать, я в сторону немного забежал. Э, насчет, э, а насчет чего мы говорили? Вообще, я вас не утомил теорией, то можно записком перейти. В принципе, на записке я завтра буду отвечать, но если если как-то, сказать, желание, сказать, к запискам, вы мне только намекните, я... Так как бы достаточно интересно, мне кажется. Как вы считаете? Ну, хорошо. А на, о чем я говорил? А? Просто? что? А, фильмы ужасов, точно. Так вот, Значит, вот как раз я видел еще один фильм «Москва слезам не верит». Да, но это не фильм ужасов. Как раз недавно его показывали, мне говорят, вот этот фильм очень так сказать, прославился, в принципе, и в стране, и за рубежом. Вот объясни, в чем его такая притягательность. В принципе, обыкновенная история. Я, я говорю, поймите, что любой фильм, который становится популярным, он внутренне... Четко кармически завязан. Когда человек талантливый создает сценарий для фильма, он чувствует, вот как может произойти, а как не произойдет. И вот когда он чувствует, как может произойти, выстраивается сценарий реальный. А если человек талантливый, он выстраивает реальный фильм, который отражает суть жизни. И вот э, суть фильма «Москва слезам не верит». Вот смотрите. Три подруги. Одна Готова зубами вырвать свое счастье. Когда ее подруга беременеет, отражает дочку, она письмо пишет матери. «Да мы вас, да письмо, да мы вас». И угрозы идут, и требования, и так далее. «Вы обязаны», прочее, и прочее. То есть она счастье хочет вырвать любой ценой, вытребать его, потянуть и так далее. Что это означает? Это означает поклонение желаниям. Это означает явный, мощный, сказать, перекос. «Я хочу получить, но не хочу отдать». Как складывается в своей семье? Семья разваливается, ее муж начинает рядом с ней пить, когда он реально внутренне у нее отключается, через 5-7 лет, только тогда он бросает пить. Пока он ее любит, он пьет и приходит к ней и тянет из нее деньги. «Ты хочешь отдать? Пожалуйста. Ты хочешь только получить? Давай сюда». И вот ее постоянно все напрягают от нее что-то, и муж тянет последние копейки. Почему? Потому что она не хочет отдавать, она хочет только получать в душе. Значит, снаружи она должна отдавать. Насколько верен ее образ? Вот она стоит в химчистке, приходит генерал, и она перед ним. И ей говорят, ты вот за лейтенанта выйти. То есть она говорит, ты хочешь получить генерала. А то, что он лейтенантом был, то, что нужно заботиться, переживать, сидеть одной, когда он где-то, вот это ты не видишь. Вот здесь очень точная, четкая философия потребителя, который не хочет, э, сказать, мучиться, зарабатывать, а хочет получить. Вот такие люди несчастны по жизни. То есть раб всегда найдет хозяина. Для того, чтобы стать рабом снаружи, нужно стать рабом внутри. Вот в иудаизме, читаю Ветхий Завет, оказывается, Если человек не имел денег, не мог добыть себе пропитание, он продавал себя в рабство или задолжал. Кто себя продавал в рабство? Тот, кто... не умел заработать деньги. Кто не может заработать деньги, тот, кто не отдает энергию. Как только человек рассчитывает получить, но не отдать, у него нет энергии. А если нет энергии, никогда ничего. Даже ты, если посадишь росток растения, оно завянет, потому что ты, сажая его, уже его съел в виде хлеба, и ты уже сосешь из него энергию сейчас. Энергетика. потребитель, когда даже живое существо, так сказать, будет ухаживать, он высосит из него энергию, и домашнее животное у него может умереть. Растение у него увянет. Вот и весь механизм. Поэтому рабами становились те, у кого мало было любви в душе, и у кого идея потребления побеждала идею отдачи. Вот первая, так сказать, судьба. Вторая. Она э, не берет даже деньги на содержание своего ребенка. Она не хочет... Она, так сказать, чувство любви испытала, она рожает, она знает, что пойдет на лишение, но ничего ни у кого брать она не хочет. Но моменты, моменты потребительства у нее есть, только они в более тонком плане. Вот эта повышенная принципиальность, повышенная как бы критика — это есть потребительство высокого плана. Поэтому у нее с семьей не складывалось, потому что, чтобы была семья, женщина должна перестать потреблять на любом уровне — на внешнем и на тонком. И вот когда она встречает своего избранника, тогда она понимает, что вот эта ее надменность, высокомерие, принципиальность – это из потребительства. И она пытается измениться, и у нее получается, поэтому семья сохраняется. Третья – добродушная совершенно, вот она с мужем сварщики, у нее там дети, то есть она работает, у нее никому нет претензий. У нее нет каких-то супер, сказать, моментов, но если говорить о счастье, то самое счастливое является вот это, который живет естественно, совершенно не критикуя, не предъявляя претензий к миру, и отдавая энергию, как она может. Так вот так выстроен сюжет, и он, поскольку он точен, этот фильм, соответственно, завоевал такое внимание. И даже название фильма "Москва слезам не верит". Кто плачет, то хочет, чтобы его пожалели и что-нибудь дали. То есть Москва потребителю не верит. Вот и все. И в этом названии как бы зашифровано правильное отношение к жизни. Поэтому фильм стал популярен. Так вот, возвращаемся к фильму ужасов. Вот смотрите, за несколько лет страну пропили, прогуляли. Разрушена практически до основания боеспособность страны. Разворованы деньги, Сказать, проданы почти все запасы. Сейчас мы наблюдаем позитивную картину. Укрепление власти идет, оформление все-таки единства. И при всех, скажем так, проблемах есть положительная динамика. Раньше мы искали олигарха. Вот тот украл, вот этот украл и так далее. А сейчас, сказать, тот же Караулов говорит, 95% указаний президента не исполняются. Что это означает? Чиновники упорно продолжают воровать. Они не хотят изменить себя. Кто такой чиновник? Это лидер среди нашего народа. Говоря простым языком, весь наш народ внутренне пока еще потребитель. Мы внутренне не научились отдавать больше, чем хотим потреблять. Поэтому отсюда идет и ненависть, и зависть, и осуждение. Осуждаем и воруем. критикуем и воруем. То есть, вот это внутреннее состояние народа, когда оно переломится, оно все-таки медленно начинает меняться. Тогда, э, сказать, когда люди поймут, что мы все едины, значит, обворовывая так сказать, страну, я обворовываю своего соседа и себя, вот когда это единство появится, тогда у нас есть шанс. А именно Вот это оголтелое воровство и убийство собственной страны было возможно, почему? Потому что совершенно отсутствовало понятие единства. Как есть такое общепринятое выражение, знаете, в России народ золотой, люди – полное дерьмо. То есть вот как бы схема. Почему? Потому что потенциально все прекрасно. А в реальности завал. Почему? Если в стране нет единства, если страна разбита на кланы, как это было недавно, то тогда я защищаю и люблю только тех, кто входит в мой клан. И я ненавижу, готов уничтожить тех, кто в мой клан не входит. И поэтому богатый олигарх мог сказать, да вымрут эти 30-40% пенсионеров, будет только лучше. Вот с такой психологией мы придем к ядерной войне и к гибели. Почему? Это абсолютно клановая языческая психология. И язычество мы несем в себе до сих пор. Ленин вождь, только у племени бывает вождь. Почему? Вот я недавно прочитал блестящую книгу Суворова про маршала Жукова. Оказывается, гениальный полководец, о котором все говорили, он настолько это четко проводит, что трудно усомниться. Он был совершенно бездарным руководителем и бездарным а, полководцем. Я всегда сомневался в способностях Жукова, И потому что безнравственный человек вряд ли будет хорошим полководцем, и умный человек никогда не будет уничтожать своих солдат. А, сказать, я достаточно часто слышал, что после войны в Тотских лагерях, когда проверяли атомную бомбу, то вместо того, чтобы провести 100 солдат, скажем так, или 500, хорошо, решили его уничтожить. Там провели несколько дивизий, около 40 или 50 тысяч человек, все были тяжелейшим образом облучены. И это только для того, чтобы посмотреть, а что может быть, если будете, думаю, игрались, развлекались полководцы, наблюдали за людьми. Вот это вот катастрофическое, невероятное непонимание и неощущение не других людей, которые свойственны только убийцам, закоренелым преступникам, почему-то, сказать, это сделал Жуков. И у меня никогда не стыковался его образ великого полководца с тем поступком, который он совершенно спокойно отдал приказание. Потому что как как военный человек он мог ограничить, потому что все-таки солдаты в его ведении находятся. И вот когда я пытался промоделировать, почему в России вот, так сказать, была совершенно точка зрения, тогда все решилось очень просто. Язычник всегда... должен кому-то поклоняться если он не поклоняется богу он должен башку поклоняться если этого башка нет языческого он должен поклоняться тому кто олицетворяет этого башка поэтому все началось с поклонению э, сказать светлому будущему потом поклонение перешло на вождя если он вождь то ему нужно поклоняться когда вождь умер начали поклоняться другому вождю когда развенчали культ что такое культ Культ – это язычество. Культовые обряды – это обряды поклонения кому-то. Так что совершенно четко найдена фраза. Культ личности, поклонение личности. То есть сама формулировка открыта на весь мир, говоря о том, что мы абсолютные язычники, мы поклоняемся башку, которого в данный момент представляет человек. В Древнем Египте, в эпоху язычества, фараон считался... олицетворением Бога, спустившегося на землю, и фараон, фараону поклонялись как к Богу. И захороняли его, подразумевая, что сказать, он возвращается в свои высшие моменты, но ему нужно помочь вернуться, сказать, и отсюда появился обряд саркофаги и прочее. Ну, сейчас этот саркофаг и присутствует в Мавзолее. Так вот, культ личности – это желание поклоняться кому-то. Когда развенчали Сталина, пытались поклоняться Хрущеву. Полная фиаско. Тогда кому-то-то -то надо поклоняться. И тогда создали образ, один светлый образ руководителя, который спас страну, который пытался ее спасти э, сказать в эпоху культа личности, помогая развенчать, который пытался потом спасти, но не смог, потому что его отстранили от дел. И вся информация уже специально подгонялась, вырезалась. Для чего? Чтобы у народа все-таки тема хоть поклонения кому-то осталась. Почему? Потому что языческое мировоззрение требует поклонения кому-то. Но человек так устроен, что если он не стремится к чему-то, останавливается энергия, и душа этого человека начинает умирать. Поэтому без устремления куда-то, без выброса тонких энергий, мы начинаем стремительно деградировать. Когда у человека есть понятие Творца Единого Вселенной, он может любое количество энергии выбрасывать в сторону Любви к Творцу, и тогда он стремительно развивается. У язычника этот процесс идет гораздо в большем обрезанном варианте, соответственно, возможности его эмоциональные и нравственные гораздо меньше. Что такое нравственность? Это объединение людей. Нравственность позволяет Подумать о том, как больно другому, когда ему причиняю какое-то зло. Именно нравственность помогает сохраниться любви и ощутить единство с другими. Поэтому нравственность язычников всегда меньше, ущербнее клановая по отношению к нравственности того, кто верит в единого Бога. Поэтому, когда в России восторжествовало язычество в виде социализма, то пример клановой нравственности – уничтожение тех, кто не входит в наш клан, то есть кто против Советского Союза, уничтожение в других странах людей, готовность уничтожить всю планету было естественным явлением. То есть языческая нравственность, языческая энергетика при высоком техническом уровне цивилизации это катастрофа для планеты и это самоуничтожение. Вот я задумался над вопросом, почему в Советском Союзе такое было невероятное уничтожение именно инакомыслящих? Потому что именно инакомыслящие не давали возможности полного единства. Трагедия социализма в том, что идею равенства сделали главной. На самом деле люди стремились к единству. Единство – это есть развитие. Если в моем организме слабая энергетика, то у меня каждый орган начинает работать сам по себе. И болезнь, как общая возможность краха и гибели организма, заставляет выбрасывать энергию и объединяться. Если этот процесс работы каждого органа сам по себе чуть-чуть уходит дальше, как только орган полностью выходит из повиновения, он начинает бешено жрать энергию всего организма, щедро ее выбрасывая, это называется рак, и потом... Орган умирает сам и тянет за собой организм. Это нормальный, естественный процесс. То же самое, сказать, не только организм погибает по этому принципу, но и общество. Как только в обществе появляются кланы, сказать, рушится единство внутреннее, общество погибает. Социализм пытался решить тему единства и выживания темой равенства. Это было абсолютно логично, потому что язычество, поклонение светлому будущему судьбе подразумевает внешние формы единства. И э, вот это равенство, как внешняя форма единства, с одной стороны работало на единство, именно поэтому при социализме появился колоссальный... Рывок духовный, появилась культура своеобразная, появилась забота о детях. Это все принципы, попытка создать единство. И за счет этого ли социализм сказать, добился очень многих моментов, которые и сейчас работают на спасение человечества. И то, что социализм закрыл, да, и вот я не мог понять, почему убивали кулаков, почему убивали самых лучших людей, причем много лет. Это настолько непонятно, нелогично, это настолько катастрофично, что если мы не поймем этого, то мы обречены на повторение. Если мы не поймем, почему в постсоветской России любой чиновник, вернее, большинство готово было продать своих детей, свою страну, уничтожить свою страну ради куска хлеба, это это настолько... Никакой язычник такого не делал, так сказать, нравственного преступления, какое было в нашей стране. Мы должны понять, почему, потому что Где есть гарантия, что не появится новый президент, который проворует и пропьет страну? Где есть гарантия, что группа чиновников не так сказать, за деньги не предпримет, так сказать, каких-то поступков, которые взорвут в конечном счете нашу планету, имеет цели своего благополучия? Где эта гарантия? И гарантия выясняется. Никогда не может быть обеспечена ни законом, ни уголовным, ни гражданским, никакими насильственными мерами. Потому что если душа человека придает любовь и готова уничтожить всех и вся ради куска хлеба и денег, никаким законом эту душу не остановить, никакими запугиваниями ее не сдержать. И об этом сейчас уже говорит и президент, и, и прокурор о том, что мы нет нравственности, нет нравственной черты, которая позволяет чиновникам понять, что их всеминутная выгода – это гибели их потомков, детей, потому что это уже уничтожение всей планеты. Так вот, единственной возможностью спасти ситуацию и не испытывать повторение этой вакханалии является развитие нравственности, Единство. Вот недавно один психолог военный говорил по телевизору, что Соединенные Штаты Америки каждые семь лет устраивает войну. Статистика. Никто никогда на это не обращал внимания, Я очень удивился. Он говорит, почему? Для объединения страны. И если США проиграют, это еще лучше. Больше денег дадут на вооружение. У народа ощущение, что он унижен. И больше возникает сплоченность и так, далее, и так далее. Когда Черчилля спросили, почему не смогли справиться, почему Россия победила во Второй мировой войне, он ответил, потому что у них есть страшное оружие – большевизм. Вот большевизм – это объединение. И вот на это объединение Вокруг идеи социализма работал весь маховик системы. Ради этого объединения нужно было отказываться даже от любви к родителям. То есть отказываться от божественного, от единства с Богом, ради единства с идеей государства. Поэтому появлялись Павлики Морозовы, возносились на щит, и все говорили, как прекрасно он продал родного отца ради государства. И вот эта тема абсолютного единства, она и дала уничтожение инакомыслящих. Она дала уничтожение нравственности, которая объединяла всех на планете. Она давала совершенно дикие и нелепые э, решения, которые погубили страну. Почему? Потому что язычника есть определенный уровень единства, и у язычника уровень единства определен этим миром. У человека, исповедующего Единобожие, уровень единства уходит в другие миры. Поэтому У человека верующего уровень интуиции и возможности почувствовать, если не осознать, то почувствовать результаты своего действия гораздо выше. Язычник, вот есть схема свинья под дубом вековым, наевшись желудей, до сыта, до отвала, ну дальше знаете, покушала и начала подрывать корни. Ей говорят, а ты что делаешь? Так, а дуб при чем? Мне желуди нужны. Вот эта схема, логики, так сказать, советских и постсоветских чиновников, совершенное неумение просчитать результаты своего поведения. Это тяжелейшее, катастрофическое, скажем так, параноидальное состояние, это патология сознания человека, причем она парадоксальна тем, что человек может быть академиком, как Лысенко, он может иметь все высшие степени, Он может быть очень умным, но чем более он умный, тем быстрее он к гибели приведет. Почему? Потому что его ум ограничивается рамками ближайшего времени. Он не чувствует будущего. Потому что ум в этом измерении. А понятие душа, она уходит в другие миры. Как в апокалипсисе. Почему этот фильм пошел? Потому что он очень точно, главное, выстроен. Суть фильма – этот человек умный. У него великолепное сознание, его душа сошла с ума. Вот душа – это и есть обнимание мира. Это и есть единство этого мира с другими мирами. А в других мирах есть сжатое время, где видно будущее. Поэтому чем, больше, чем выше у человека нравственность, чем у него сильнее в душе идет чувство любви, ощущение единства со всем миром, тем больше контакт с будущим у него есть, и тем он яснее видит будущее. И тогда его поведение в настоящем не будет убивать будущего. То есть он нравственен. Именно поклонение, так сказать, моментам человеческим, языческая религия и нравственность, они обязаны были привести к гибели современной цивилизации. Так вот, я говорил о том, что социализм, который пришел, Скорее, он все, всем показал, что мы близки к гибели. Так вот, если бы Америка не опередила всех в медленной, медленном сползании, абсолютному поклонению материального начала, то вряд ли бы современная цивилизация выжила. А так, сейчас все видят, что внутреннее состояние Америки, то, что она называет демократией, сказать и западными американскими ценностями, это катастрофично для души. Великолепно для тела, но катастрофично для души. Любой обычный человек это может почувствовать в любой ситуации. Как я описывал, известный режиссер был в Америке там 30 лет назад. Идут по Бродвею, я рассказывал это. Да, и когда американец говорит, ты хочешь мороженого? Да, ну, покупай, все нормально. Или когда человек общается с американцами, говорит, я все понял. Такие милые, чудные люди. Я, говорит, смотрю, великолепно, общаются, смеются. Я думаю, почему про них так плохо говорят? А, так сказать, Джон купил какую-то полочку. Они радуются, улыбаются, смеются, а, сказать, выпивают и обсуждают, какую полочку он купил. Думаю, за что так, почему к ним так относятся? Но когда пошел пятый час, и, и всю эту полочку продолжали обсуждать, тогда, говорит, я понял, что все-таки какая-то проблема есть. То есть они могут 5 часов обсуждать, какую полочку купил Джон. Вот это сведение все к материальному, оно незаметно, но оно катастрофично. Вся энергия уходит со стратегических планов в планы настоящие. Так вот, России, чтобы она выжила, нужно ощутить единство. Это единство без понятия веры в Бога невозможно. Это единство без понимания, что страна должна быть единой и что люди должны быть нравственными, невозможно. И я, когда начал смотреть причины гибели групп людей, цивилизаций и стран, то я увидел, как только уровень единства падает, все, государство обречено, цивилизация обречена. Вот в этом плане советское общество разделялось на узкую элиту, которая все понимала и вела за собой, и остальной народ, который ничего не понимал, но должен быть. Вот чем дальше эта пропасть становилась, тем меньше шансов было выжить этому строю. Сейчас в нашей стране еще недавно узкий клан тех, кто дорвался до денег и власти, пытался полностью сохранить свои привилегии, отстранившись от другого народа и используя его. Если этот процесс... А сейчас есть все-таки тенденция как-то привести в порядок все группы в нашем государстве, этим спасти и обеспечить его выживание. Если этот процесс не остановить, то вот это капсулирование какой-то определенной богатой части неизбежно приведет к гибели государства. Даже не обязательно революции. Почему? Потому что как только со стороны видят, что какая-то часть берет себе, а остальные обделены, возникает энергетическая раскачка государства. Его завоевать ничего не стоит. Поэтому, э, сказать, вот то, что Суворов пишет, что только абсолютная тупость Гитлера, который начал сказать, жестко убивать людей, уничтожать, привела к тому, что весь народ поднялся и победили. Если бы он просто дал лозунг, что мы вам ничего не сделаем, мы просто поможем вам сказать, обрести новый порядок немецкий, страна бы погибла. А потом просто уже, когда уничтожили армию, спокойно уничтожали бы людей. Так что, опять же, это мистически, но вот этот момент спас Россию. И как ни странно, мы спасаемся, наша душа спасается тогда, когда болеет наше тело. И вот сейчас мы на уровне, так сказать, Россия переболела все возможные варианты. И вот этот дефолт, который произошел, в принципе, он перетряс экономику страны, но заставил вспомнить о душе. И это кошмарная ситуация с расслоением нашего общества и дикой кучкой людей, которые получили деньги и стали жить и работать для себя, а не для государства. Даже проекты, там переброска в Китае, как вот мне, так сказать, я прочитал компания «Юкос», что можно было провести через находку. И тогда, если китайцы откажутся продавать нефть американцам и японцам, а решили провести напрямую, это значит полная зависимость от Китая. То есть хозяин получил бы больше денег откатных, а последствия до страны были бы катастрофическими. Это и есть полное язычество, работа на себя, на свой клан и совершенное нежелание работать на страну. Если государство не справится с этими клановыми тенденциями путем сказать, просто, сказать, жестких мер, законодательных, через обращение к народу, государство погибнет однозначно. Но тенденция к объединению страны, тенденция к пониманию того, что мы, если Россия поднимется с колен, она не должна топтать другие государства и чувствовать себя выше. Тенденция, что мы все на единой планете, я думаю, будет усиливаться, потому что сама ситуация на планете настолько катастрофическая, что, я думаю, это помогает каждому из нас внутренне привести себя в порядок. Я чувствую так, с общей теорией лучше, сказать, пока достаточно, хватит. Теперь маленький нюанс. Итак, вот после того, как мы увидели, как нам может быть плохо, мы должны задуматься, как нам себя вести, чтобы было хорошо. Вот смотрите. Сейчас должна быть перетряска тонких планов. И в первую очередь темы других миров будущего, для того, чтобы мы адаптировались к завтрашнему дню. При этой перетряске у человека возникает только две эмоции. либо он принимает травмирующую ситуацию, идёт вспышка любви и очищение души. Либо он не принимает и идёт подсознательно вспышка агрессии к другим людям или к себе. Вот механизм. Теперь зададимся вопросом. Когда вы видите человека, который раз украл деньги, вы можете его простить. То есть, ну понятно, что да, вот знаю, нужно прощать, нужно простить. Но когда вы видите человека, который вроде бы ничего не делает, но у вас ощущение, что он украл деньги, избавиться от этих мыслей гораздо тяжелее. Почему? Потому что справиться с невидимым врагом гораздо тяжелее. Это наши наработанные рефлексы. Так вот, оказывается, когда идет перетреска тонких планов, реагирует не наше сознание, а наши рефлексы. И если мы привыкли убивать, ненавидеть, завидовать, обижаться, мы обречены причистке, которая сейчас начинается. Значит, чтобы выжить, мы должны у себя создать рефлекс Я раньше называл сохранение любви, сейчас я называю это по-другому, рефлекс отдачи любви. И вот здесь есть маленький нюанс. Если вы должны открыть дверь и сделать 10 каких-то движений, если вы сделаете 9, дверь не откроется, нужно сделать 10. Вот это называется божественная логика. Если вы что-то делаете и сделали практически все, но чего-то не сделали, ваша душа не откроется. Если вы простили девять человек, но одного не простили, это означает, что такое вы не простили одного? Вы его либо любите, либо его убиваете. Две позиции. Если вы кого-то убиваете, а девятерых любите, божественная энергия не проходит. Значит, что получается? Нужно внутренне ощутить, что вы любите Творца в каждом человеке, и что вы можете простить любого. Что для этого нужно? Что такое прощение? Это принятие потери человеческого счастья. В каком случае мы принимаем потерю? Когда у нас есть точка опора на отдачу энергии и на любви. Значит, насколько мы привыкли отдавать энергию и любовь, настолько мы можем простить кого-то. Если у меня нет ну, личной внутренней энергии и нет контакта с а, высшей энергией, я не могу принять потери, потому что она меня обесточивает. Значит, тот, кто привык отдавать, этот человек может выжить. Теперь вопрос. Как нам научиться? Вот э, я в, в, суфи, э, в суфийских э, в, э, притчах, э, насколько я знаю, именно там первые сказали, там есть такая теория. Всегда считалось, что Бог когда-то создал Вселенную, и вот она так катится по инерции. А там утверждается, что Бог каждую секунду создает Вселенную. Я интуитивно чувствовал, что это так. но Просто я, я считал, что это правильно. То есть у меня не было сомнений. Э, несколько лет назад я прочитал любопытное открытие ученых. Смысл его заключается в чем? Всегда считалось, что ДНК активно работает, когда формируется организм ребенка. Организм, так сказать, вырос, а дальше просто рост, железно работает, ДНК спит. Выяснилось. Ничего подобного. Пока человек живет в самом престарелом возрасте, ДНК очень активно связана с... И непрерывно реагирует. То есть та информация, которая заключена, она постоянно реагирует э, с тем, как человек адаптируется к миру. Идет постоянные консультации, управление, накапливание информации и так далее. То есть идет очень активный процесс самых базовых знаний с нашей поверхностью. То есть что получается? Наши представления о том, что мир когда-то был создан и катится по инерции, совершенно неправильные. Мы постоянно каждую долю секунды общаемся с Богом. Что это означает? Это означает, что если мы в какой-то момент внутреннее, допустим, нарушение, то идет отрыв от Божества огромный, и мы уже практически можем умереть за одну секунду, если мы глубинно неправильно восприняли мир, но и наоборот. Значит, если мы реально глубинно выровнялись, мы можем за одну секунду выздороветь и себя исправить. Вот этот момент очень и очень важный. Вот тогда я понял, что Ощущение, что Божественное в нас непрерывно присутствует, что Творец постоянно, каждую долю секунды создает Вселенную, и через него идет энергия, позволяет нам, если мы правильно выстроим все моменты, позволяет нам добиться любых результатов. Главная причина агрессии какая? Неприятие, потери, это неправильное восприятие конфликта. Боль – это конфликт, потеря – это конфликт. Общение с другим человеком – это всегда конфликт, потому что его желание не соответствует моим. Значит, можно очень много говорить о прощении, о снятии сожалений и так далее. И можно просто совершенно точно и правильно выстроить линию общения с другим человеком. И если она совершенно точная, то в этот момент идет, э, в, сказать, судя по всему, могут происходить огромные изменения, и тогда человеку не нужно копаться в прошлом и так далее. Он уже сейчас начинает меняться. Значит, умение правильно относиться к другому человеку, умение правильно воспринимать любой конфликт, это, в этом есть огромный потенциал, потенциал творческой силы и огромный потенциал изменения. Как нужно относиться к другому человеку? Мы должны к нему относиться в рамках божественной логики. Значит, мы должны четко понимать, каждый человек несет в себя божественное, и он достоин любви. Ни к одному человеку на земле, ни к одному живому существу нельзя от, отказываться от любви, потому что Бог в нем. Как только мы кому-то отказали в чувстве любви, мотивируя внешние формы, мы уже отрекаемся от Бога по сути, потому что Бог присутствует во всем. Дальше. Божественная логика всегда левая и правая. Наше языческое мировоззрение, которое было воспитано советской властью, и которое нас заставляло ненавидеть одних и поклоняться другим, оно до сих пор, как я посмотрел, во многих работает. Вот это желание поклоняться, если не фельдмаршалу, если не, сказать, президенту, то просто любимому человеку, родителям, оно неистребимо. Как только мы начинаем поклоняться любимому человеку, что мы делаем? Когда мы поклоняемся, мы ставим целью этот объект и начинаем брать от него энергию. Чем больше я поклоняюсь любимому человеку, тем больше я от него отнимаю энергию, и он болеет и умирает. Поэтому всегда поклонение... сменяется ненавистью. Я у него уберу энергию, он мне не дает. Возникают претензии. Поэтому наша привычка поклоняться светлому и чистому, и ненавидеть, и желать смерти плохому, вот с этой привычкой надо заканчивать. Нужно понять, что в любом человеке божественное, что в любом человеке есть плюсы и есть минусы. Если вам кажется, что он только чистый, увидите в нем минусы. Если он кажется совсем плохим, увидите в нем плюсы. Потому что в любом живом человеке Он создан Творцом, и в Нем всегда есть любовь. Если в Нем нет любви, Он тут же умрет. Значит, если Он еще жив, значит... И даже если Он умер, все равно есть любовь. Потому что если душа на земле появилась, и ей дали возможность на земле появиться, значит, внутри живет любовь. Душа, у которой мало любви, никогда не появится на планете. Поэтому пускай нас не обманывает внешняя жесткость и так далее, жестокость, все что угодно. Еще раз говорю, боль и жестокость, и грязь нам нужны для того, чтобы мы поняли... Человеческая несовершенна. Вот когда мне говорят, как же эту грязь там можно принять? Я говорю, послушайте, вы знаете, что такое грязь? Грязь – это земля. А из земли выходит жизнь. Если будет чистый стерильный камень или доска, жизни не появится никогда. Там, где нет грязи, там нет жизни. Там, где нет жизни, там нет любви. Поэтому нужно понять одну простую вещь. Никогда нельзя оценивать человека – Только с точки зрения, хороший он или плохой. Значит, когда мы общаемся с любым человеком, особенно в первые минуты общения, нам нужно что делать? Нам нужно внутренне дать чувство любви к нему. У меня, у меня одна женщина, в Софии у меня была лекция, очень интересно сказала. Она говорит, я критик. Работаю критиком. Я не знаю, вот связано мое состояние с этим или нет. Она говорит, я совершенно не могу не думать о будущем, не говорить. Просто. У меня что-то с головой происходит, и все. И я объясняю. Если вы критик, то у вас есть тенденция осуждать людей. А больше всего осуждает человек духовный. Чем выше духовность, тем больше желания осудить. Потому что духовность имеет всегда тенденцию оторваться от любви. Кто такой дьявол? Ангел, у которого духовность оторвалась от любви. Так вот, для того, чтобы вы выжили и не убили своих детей с вашей работой, вы не должны думать о будущем. Этим вы тормозите вашу духовность. Вот почему Христос говорил, не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы. То есть не поклоняйтесь духовности, не давайте любви э, сказать, опуститься под духовность, не выпускайте духовность как лидера. Вот этот момент очень и очень важен. Значит, если вы начинаете говорить о ком-то и вынуждены давать анализ, сначала дайте ему положительную характеристику. Вот пускай вас всегда сначала включается адвокат. Когда вы внутренне видите какого человека, внутренне всегда здоровайтесь с ним и посылаете ему чувство любви. Тогда у вас всегда будет все в равновесии. В любой ситуации, как бы ни был вам неприятен человек, сначала подумайте о нем хорошо, а потом давайте анализ. Потому что если вы хоть чуть-чуть его любите, убийства на тонком плане не будет. Значит, вы остановили главную опасность. Дальше. Если вам нужно сказать что-то жесткое человеку, скажите ему сначала комплимент. Правило элементарное. Но если мы начинаем правильно себя вести в общении с себе подобными, то именно вот это правильно, кажется, пустят снисходительно относиться к другому человеку. Когда возникает ненависть, когда я не могу принять то, что он сделал. Вот когда я полностью не принимаю того, что случилось в прошлом, я готов убить этого человека. Значит, если мы учимся не сожалеть о прошлом, Мы начинаем нормально относиться к недостаткам другого человека. Дальше, я всегда подчеркивал, как только я вижу женщину категоричную, непримиримую, которая говорит языком ультиматума, у нее либо детей нет, либо они тяжело больные. Почему? Потом я понял. Категоричное неприятие того, что произошло, или другого человека, означает всего-навсего прошлое. Про простую вещь. Если я его полностью не принимаю, значит я его любить не могу. Значит, его должен полностью уничтожить. Р возникает механизм уничтожения. Откуда идет категоричность? Она идет оттуда. А внутренняя ориентация идет с любви на духовность, потому что в духовности все статично. В любви, поскольку время сжимается, я вижу, этот человек ужасно поступил. Но он будет хорошим, он изменится. Вот это снисходительное отношение к людям, эта готовность к компромиссам позволяет мне сохранить любовь к другому человеку. Если я совершенно не хочу идти на компромисс, если я совершенно не хочу предположить, что другой человек изменится к лучшему, я его обязан уничтожить. Если я не допускаю его изменений к лучшему, и тому, что он придет к любви, и то, что мы с ним будем едины, шансов, значит, на изменение, если у него нет, у него есть только один шанс – умереть, чтобы мне не мешать. Поэтому умение в нашем общении – быть снисходительным, быть готовым к понимать, что мы воспитываем друг друга. Вот это умение, это уже наше спасение каждую долю секунды. Вот этот момент очень важен. И что еще хочу сказать, что почему, вот я писал, почему я хочу все время книги закончить, потому что, честно говоря, я устал. Я все время карабкаюсь, одна зацепка, другая, потом уже уровень один, другой, третий, И вот последние два года у меня еще начались проблемы по здоровью. Но, ну, правда, это помогло исследованию. Я думаю, сколько так можно карабкаться? я думаю, надо все-таки как-то заканчивать. Ну, понятно, ну, любовь сохраняй, все нормально, думаю. Потому что вот эта тема, вот одно тянешь, другое тянешь, потом что-то заваливается. Честно говоря, ситуация была... Немножко утомительное. Я думаю, ну, я же не знаю, сколько идти до этого божественного. Я 15 лет, 24 часа в сутки работаю, а закроешь одно, открывается новое. Потом где-то более-менее что-то прояснилось. Я понял, что всего 33 мира, и значит, просто нужно сохранять любовь к Богу, когда идет перетряска, Сказать, в основном уже дальнейшая чистка – это перетряска других миров. А это называется высшее чувство, Это называется человеческая любовь, идеалы, будущее. Значит, дальнейшее развитие может идти только через все большую перетряску, все более высокие чувства и более сильную их перетряску. То есть картина более-менее прояснилась. Но я подумал, 33 мира. Я, пардон, чуть в ящик не сыграл на первом, а там 33. А чем дальше я пытаюсь продвинуться, тем я должен чище быть для новой информации. И с каждой книгой у меня все меньше шансов выжить. И, честно говоря, желание все меньше было этим делом заниматься. Но! Пять дней назад я выступал в Ташкенте. Меня обычно ломало... Перед Тольятти меня ломало очень сильно. Я думаю, вообще, выступать или нет? И когда я пришел в зал, я понял, почему меня ломало. Потому что народ с места кричал, куда класть амулеты? Где будешь заряжать? Я понял, что да, энергетика специфическая. В Ташкенте этого не было, меня не ломало, все нормально. Ну, думаю, хорошо, я сажусь в зал, я начинаю лекцию. Зал интересный, энергетика более-менее, я начинаю зал диагностировать. И вот тут завал. Внешне... То есть люди читали мои книги, но внутренняя энергетика страны присутствует. Причем тема как раз-то повышенной духовности. Вообще Самарканд – это не зря один из культурных центров. Оказывается, в Узбекистане внутренний пласт духовный очень мощный. Что я вижу? Сохранение любви при перетряске материальном – очень высокое. При перетряске желаний – чувственном – высокое. При перетряске судьбы – в четыре раза хуже смертельного. При перетряске будущего – там полный завал. То есть внутренняя сердцевина – просто жуткая. Я после этого начинаю говорить дальше. вдруг у меня ощущение, что мне иглой прокололи правое лёгкое. Я так сижу, думаю, надо держаться, надо вести дальше информацию. Прохожу дальше, у меня начинает болеть голова. Некоторое время опять идет как такой прокол. Что такое лёгкий? Легкие, легкие это гордыня. Это означает, что внутреннюю энергетику зала я не выдерживаю, я не могу её скомпенсировать. А когда говоришь на эти тонкие темы, на тонкие планы, если я не держу энергетику зала, то чистка, выброс может быть любой. Потому что, в принципе, любой целитель запихивает, расчищает, грязь запихивает куда-то. У меня обратный эффект, я должен вытащить это все. И оно должно быть переработано. И это все при определенной моей подстраховке. А здесь я подстраховывать не могу, последствия могут быть какие угодно. Я чувствую, что я могу потерять сознание, но выхода нет. Я уже, так сказать, полагаюсь на божественную волю, и я, сказать, пытаюсь как-то зал привести в порядок и продолжаю Причем никаких особых я вещей не говорил. Я повторялся где-то, как-то общую, сказать, информацию. Вот, а потом я решил посмотреть. И я предупредил, говорю, вы знаете, состояние зала неважное, поэтому я хочу посмотреть. Если будет хуже, я вам этом честно, честно скажу. И вот я смотрю. Сохранение любви при перетряске внешней осталось такое же. При перетряске желаний хуже. первый раз после моей лекции состояние зала, вот в аспекте зала, ухудшилось. Я говорю, вы знаете, что бы ни было, все равно в любом случае надо продолжать работать, и, и нужно понимать, что любая ситуация работает на любой божественное. Я смотрю, сохранили любви при перетряске судьбы. Вдруг я вижу совершенно непонятную картину. Чисто. Внешние параметры ухудшились, а внутренние чистая. Я смотрю тему будущего. То же самое, чистое. То есть произошел парадокс, который я не жал. В первый раз, вместо плавного, мучительного, медленно, как всегда у пациентов, я говорю: вот так сказать, начинай поститься, начинай голодать, начинай заниматься дыхательными техниками, спина с жестком. сказать, физические упражнения. Медленно, зубами нужно его отрывать от верхних слоев. Молитва, прощение. Сначала физический чистый аспект, потом еще эмоциональный, потом молитва, вернее, сначала молитва, потом эмоции, потом физические. Но они меняются, но в конечном счете постепенно идет мучительная трансформация. А здесь наоборот. Внешний фон остался неприкосновенный, а внутри произошла трансформация. Я был поражен. Я, кстати, там был в Самарканде, смотрел могилу Тимура у Лоббека и диагностировал их. Очень, Кстати, там тема колоссальной духовности и одновременно зависимости от будущего. Я не знаю, что там произошло, но произошел непонятный процесс. То есть впервые очищение пошло не снизу, а сверху, причем радикально. И вот этот момент, я скажу честно, он меня поразил. Так вот, что я хочу сказать. Я посмотрел зал... Значит, на начало лекции сохранение любви при перетряске материальной, около 100 на плюсе, при перетряске чувственной 20, при перетряске судьбы, минус 100, при перетряске будущего, минус 400 где-то, ну, на минусе. Что сейчас? По верхнему уровню материальному плюс 80, по желаниям плюс 5, по судьбе плюс 20, по будущему плюс 120. То есть мы видим тот же процесс. Я не знаю, насколько субъективна моя диагностика, я не знаю, насколько этот процесс включился, но я скажу, просто просто фиксирование этого факта и просто понимание того, что оказывается, очищение может идти не только снизу, но и сверху, это уже вот лично для меня большая радость. Тогда я понимаю, что э если внутренне, реально, понимаешь, относительность человеческого, если есть потребность, даже когда чувствуешь, что умираешь, ощутить Божественное, тогда все эти ступеньки э как-то стираются, и вдруг приходит я не знаю, помощь, или ощущение полета, и тогда не нужно уныло перебирать, за что еще зацепился, а просто, когда вот на это чувство любви полагаешься, то тогда, как человеку, который научился летать, ему нужно считать, сколько мне еще ступенек пройти. У него одно чувство, это ощущение полета и любви, которое сохраняет душе. Я сегодня не прочитал ни одной записки, но я их все завтра прочитаю. До завтра. Спасибо, до свидания.